Силантьевич. Артемий усадил гостю на почетное место рядом с собой. Стол был заставлен разнообразными блюдами, каждый накладывал себе сам. Марфа изо всех сил пыталась привлечь внимание Уила, расспрашивая того, из какого он мира, в каких интересных местах побывал, охраняя леди-проводника, и не хотел бы он осесть на одном месте, женившись на прекрасной девушке из знатного рода. Молодой человек, не ожидавший такого напора, вяло ковырял вилкой в тарелке и что-то бурчал себе под нос, поглядывая из-под на Валенсию. Неожиданно двери распахнулись, пуская высокого, не ниже двух метров широкоплечего мужчину в годах. По внешнему сходству с Марфой и Артемием сразу стало понятно, что прибыл гостивший у соседей хозяин менее. Валенсия с удивлением наблюдала, как не по погоде тепло одетый Дарминдон Силантьевич, войдя в двери, скинул на полбушистую шапку и шубу. В мехах девушка разбиралась плохо, но на первый взгляд ей показалось, что одежда шита из шкур волка или собаки. «Папенька с возвращением, а мы уже заждались! Присаживайся, обедай с нами!» Марфа подхватила юбки и засуетилась вокруг отца. «А это кто такие?» Пробасил глава усадьбы и прошел к столу. — Я велел никого в дом не пускать. А ну, пошли вон. Прошка, проводи господ. Гаркнул барин и стукнул кулаком по столу. — Папенька, что же вы? Это леди-проводник с охраной и прибыли с посылочкой для вас. Марфа подкладывала жирные куски мяса, севшему во главе стола Шерстобитову. — Давненько не было от него посылок. Давайте сюда и свободные. Нечего харчи бесплатно есть. Барин вытер жирные руки о белое полотенце и выжидающе уставился на Валенсию. «Да, конечно, сейчас». Девушка решила закрыть глаза на откровенное хамство хозяина, отдать посылку и убираться во свояси. Коробочка перекочевала в руки лапы господина Шерстобитова. «И это все?» — грубый рык вырвался из горла. «Он обещал три штуки, а прислал одну. Решил обмануть меня?» Дарминон Тилантьевич зыркнул глазами бусинами на Валенсию, будто подозревая ее в воровстве. Но тут заметил маленький бумажный треугольник на дне коробки и, развернув его, не просто покраснел, а лицом стал схож с томатом. — Это что, он ставит мне ультиматумы? Ну, наглец, ну, подлец, не увидит он больше своей семьи. — Мы должны откланяться, спасибо за хлеб-соль. Первым стал Ульфред, подошел к жене и подал руку. «Стой, ответ этому проходимцу передашь, проводник, раз уж тут оказалось. Сейчас напишу». Голосом, нетерпящим возражений произнес получатель посылки. «Хам, как бы безболезненно отказаться, и попробовать переместиться не могу. Пупс все еще не появился, и я не смогу письмо передать. Заказ на посылку поступил не напрямую от заказчика, а через биржу. так что подавайте заявку по всем правилам. Возможно, письмо быстро дойдет до адресата». «Нет-нет, подождите!» Марфа вскочила со своего места, подбежала к папеньке и, открыв рот, оглушила своей новостью не только родителя, но и всех присутствующих. «Я влюбилась! Позвольте мне обрести свое счастье, отец!» Господин Ульфред так на меня смотрел, вел со мной занимательные беседы, что я мгновенно и безоговорочно влюбилась. Валенсия удивленно посмотрела на мужа, но тот лишь незаметно пожал плечами. — Что? — деревянный стул отлетел к стене. — Ты посмел ухаживать за моей дочерью, не спросив меня? Несмотря на внушительные габариты, мужчина двигался очень плавно и быстро. Ровно через мгновение Уилл висел на вытянутой руке в воздухе. Вериан вскочил с места, но первой на руке барина повисла Марфа со словами «Папенька, не губи, а богослови». Дарминдон Силансевич перевел взгляд на дочку и уже более спокойно произнес. — Ты, конечно, засиделась в девках, Марфуша, но он же кошак. Нас все соседи, засмею. Нет, не позволяю. И это мое последнее слово. Марфа Дарминотовна всхлипнула и вылетела из столовой, оповещая кругу о своем горе посредством плача. — Ничего, прорвется да и образумится. Да ей с соседями договорился о смотринах. Хорошего медведя в женихи присмотрел», — произнес грозный родитель, опуская Уилла на пол. «А теперь, если у моего сына нет подобных новостей в отношении проводника, то вернемся к письму. Отказываться от передачи письма не советую, барышня, от этого зависит жизнь. Пройдемте со мной, я кое-что вам покажу. И после увиденного не стоит куда-либо бежать, никто не поверит. А если и поверят, то к моменту прибытия тут будет чисто и пусто». По щелчку пальца возле Валенсии ее охраны возникли четыре верзилы.